Я занимался ею с тех пор, как ей исполнилось 12 лет. И думаю, во всей Швеции нет врача, столь хорошо представляющего себе картину ее болезни, которая показывает... Лизбет Саландер страдает серьезными психическими отклонениями. Как вам известно, психиатрия не принадлежит к числу точных наук. Я бы не взялся поставить точный диагноз, но у нее имеются откровенно навязчивые идеи с явными чертами параноидальной шизофрении. К картину дополняют маниакально-депрессивные периоды плюс отсутствие эмпатии. Андерс Юнасон 10 секунд всматривался в доктора петра Телеборьяна, а потом развел руками. Не мне предлагать диагнозы доктору Телеборьяну. Но вы никогда не обдумывали куда более простую возможность. То есть, например, синдром Аспергера. Я, разумеется, не проводил никакого психиатрического обследования Лизбет Саландер, но если бы мне пришлось высказывать спонтанное предположение, то напрашивается мысль о какой-то форме аутизма. Это бы объяснило ее неприспособляемость к общепринятым нормам поведения. «Сожалею». Но пациенты с седромом Аспергера обычно не, покида... не поджигают своих родителей. Поверьте, я никогда прежде не встречал столь ярко выраженного социопата. Мне она кажется замкнутой, но не параноидальным социопатом. Она исключительно манипулятивна, — сказал Петер Телеборья. Она... она демонстрирует то, что, как ей кажется, вам хочется увидеть. Андерс Юнасон слегка нахмурил брови. Совершенно неожиданно слова Петера Телеборьяна вступили в противоречие собственной комплексной оценкой Лизби Цаландер — Какой он ее уж точно не посчитал бы, так это манипулятивной. Напротив, она была человеком, твердодержавшим дистанцию от окружающих, и не демонстрировала абсолютно никаких эмоций. Он попытался построить нарисованную телеборьяном картину к собственному представлению Ализабет Саландер. «Вы ведь наблюдали ее в течение короткого времени, в период вынужденной пассивности, вызванной ранениями. А я видел ее вспышки ярости и безрассудную ненависть». «Я много лет потратил на попытки помочь Лизбет Саландер, и поэтому я здесь. Я предлагаю сотрудничество между сальгринской больницей и клиникой Святого Стефана. а какого рода сотрудничестве вы говорите? Вы будете заниматься ее физическими проблемами, я убежден, что лучшего ухода никто ей представить не может. Но меня очень беспокоит ее психическое состояние, мне бы хотелось подключиться к ранней стадии. Со своей стороны я готов предоставить любую помощь. Понимаю». Мне нужно посетить ее для того, чтобы в первую очередь оценить ее состояние. Я понимаю, но, к сожалению, не смогу вам помочь. Простите. Как я уже сказала, она находится под арестом. Если вы хотите начать ее психиатрическое лечение, вам придется обратиться к прокурору ервас который принимает решение по таким вопросам. И это должно происходить при участии адвоката Аники Джанини. И если речь идет о судебно-психиатрической экспертизе, то вам это должен поручить суд. Именно всех этих бюрократических проволочек я и хотела избежать. Да, но я несу за Лизбет Саландер ответственность, если ей вскоре предстоит предстать перед судом, то нам необходимо иметь четкие документальные обоснования всех принятых нами мер. Значит, мы вынуждены следовать всем бюрократическим правилам. Я понимаю, могу даже открыть, что я уже получил запрос от стокгольмского прокурора Рихарда Экстрема по поводу судебно-психиатрической экспертизы. Она понадобится в связи с судебным процессом. Ну и прекрасно. Тогда вы получите разрешение на посещение Лизбеца Ландера безо всяких нарушений инструкций с нашей стороны. Но есть риск, пока мы станем заниматься бюрократической волокитой, ее состояние будет постепенно ухудшаться, меня волнует только ее здоровье. Меня тоже, сказал Андерс Юнессон. И между нами говоря, я не вижу никаких признаков того, что она психически больна. У нее серьезные ранения и очень сложная жизненная ситуация, но я абсолютно не ощущаю, чтобы она была шизофреничкой или страдала от паранадоидальных навязчивых идей». Доктор Петер Телебориан потратил еще довольно много времени, пытаясь заставить Андерса Юнасона изменить свое решение. Поняв, наконец, что все бесполезно, он резко встал и попрощался. После этого Андерс Юнасон долго сидел, задумчиво глядя на кресло, которое покинул Петер Телебориан. Конечно, и раньше бывало, что другие врачи связывались с ним, высказывали свои взгляды или давали советы по поводу лечения, но почти всегда это делали специалисты перед тем, уже работавшие с данными пациентами – и отвечавший за ту или иную форму проводимого лечения. Но прежде никогда не случалось, чтобы перед ним, словно летающая тарелка, возникал психиатр и чуть ли не требовал допустить его в обход нормальных бюрократических процедур к пациенту, которого не видел на протяжении многих лет. Через некоторое время Андерс Юнасон покосился на часы отметил, что уже почти 7. Он поднял трубку, позвонил Мартине Карлген, психологу с Альгренской больницы, при необходимости приглашавшемуся в травматологическое отделение. «Привет!» Рабочий день у тебя, вероятно, уже закончился. Я тебя от чего-нибудь отрываю? Ничего страшного, я дома и ничем особенным не занята. Я тут сижу в раздумьях. Ты ведь разговаривала с нашей пациенткой Лизбет Саландер. Не могла бы ты рассказать мне о своих впечатлениях? Но я посещала ее трижды, предлагала ей поговорить. Она вежливо, но решительно отказалась. Какое она произвела на тебя впечатление? Что ты имеешь в виду? Мартина, я знаю, что ты не психиатр, но ты разумный и понятливый человек. Какое у тебя создалось о ней впечатление? Мартина карлгран немного поколебалась. «Не знаю, как лучше ответить на твой вопрос. Я дважды встречалась с ней, когда она относительно недавно поступила, и чувствовала себя настолько плохо, что мне толком не удалось установить с ней контакт. Потом я посетила ее примерно через неделю назад по просьбе Хелены Эндрин. Почему Хелена просила тебя к ней зайти? Лизбет Саландер физически идет на поправку, но в основном лежит и смотрит в потолок. Доктор Эндрин хотела, чтобы я за ней понаблюдала. И что из-за того получилось?» Я представилась, мы пару минут поговорили. Я спросила, как она себя чувствует и нет ли у нее потребности в собеседнике. Она ответила, что нет. Я спросила, не могу ли я ей чем-нибудь помочь. Она попросила меня потихоньку принести ей пачку сигарет. Она проявляла раздражение или враждебность? Мартина Карл Карлгрен немного подумала. Нет, этого утверждать я бы не стала. Она была спокойна, но держала большую дистанцию. Я восприняла ее мольбу о сигаретах скорее как шутку, чем как серьезную просьбу. Спросила, не хочется ли ей что-нибудь почитать, не принести ли ей книг. Она поначалу отказалась, но потом спросила, нет ли у меня каких-нибудь научных журналов, где бы говорилось о генетике и исследованиях мозга. О чем? О генетике. О генетике? Да. И ответила, что в нашей библиотеке имеются кое-какие научно-популярные книги по этой тематике. Это ее заинтересовало. Она сказала, что уже читала книги по данной теме назвала несколько базовых работ, о которых я никогда не слышала, то есть ее больше интересовали исследовательские статьи. «Вот как!» — с изумлением произнес Андерс Юнесон. «Я сказала, что в библиотеке для пациентов таких специальных изданий, вероятно, нет. У нас ведь там больше Филиппа Марлоу, чем научной литературы. Но обещала посмотреть, что мне удастся найти. И ты что-нибудь нашла?» Я сходила в библиотеку, взяла несколько номеров журналов «New England Journal of Medicine» и «Nature». Она осталась довольна и поблагодарила меня за приложенные усилия. «Но это же сложные журналы, в них в основном сугубо научные статьи». Она читает их с большим интересом. Андерс Юнессон ненадолго утратил дар речи. «Как ты оцениваешь ее психическое состояние? Замкнутое. Она не стала обсуждать со мной ничего личного. Кажется ли она тебе психически больной, маниакально-депрессивной или страдающей паранойей? Отнюдь нет. Иначе бы я подняла тревогу. Она, безусловно, своеобразна, имеет большие проблемы, пребывает в состоянии стресса, но она спокойна, разумна и, похоже, справляется со своей ситуацией». «Окей». «Но почему ты спрашиваешь? Что-нибудь случилось? Нет?» «Ничего не случилось. Я просто не могу в ней разобраться». Суббота, 7 мая, четверг, 12 мая. Микайль Блунквист отложил в сторону папку с материалами исследования, проведенного гетеборгским журналистом Даниэлем Уловсеном, и задумчиво взглянул в окно на людской поток на гет -Гатан. Этот вид он считал чуть ли не самым большим плюсом своего кабинета. На гет круглосуточно кипела жизнь – И, сидя у окна, он никогда не чувствовал себя отрезанным от общества или одиноким. Микаэль ощущал себя не в своей тарелке, хотя никаких неотложных дел у него не было. Он упорно продолжал работать над статьями, которыми намеревался заполнить летний номер «Миллениума». Однако постепенно убедился, что материал получается слишком обширным и не поместится даже в тематический номер. В ситуации с делом Беннерстрима было то же самое, и он решил снова опубликовать материал отдельной книгой. У него уже набралось порядка 150 страниц, он рассчитывал, что вся книга получится примерно страниц 300-350. Простая часть была уже готова. Микаэль описал убийство Дага Свенсона и Мия Бергман, и рассказал о том, как получилось, что их тела обнаружил именно он. Объяснил, почему под подозрение попала Лизбет Саландер. В целую главу объемом в 37 страниц он посвятил критике, во-первых, газетной писанины о Лизбет, а во-вторых, прокурора Рихарда Экстрема и косвенно всего полицейского расследования. По трезвому размышлению, он смягчил критику в адрес Бублански и его коллег после того, как изучил видеозапись пресс-конференции Экстрема, со всей очевидностью показывавшую, что Бубланский чувствовал себя там крайне неловко и явно был недоволен поспешными выводами прокурора. После драматической вступительной части он двинулся в глубь времен и описал прибытие в Швецию Золоченко, детские годы Лисбет Саландер и события, приведшие к тому, что ее заперли в больнице святого Стефана в Упсале. Микавель приложил максимум усилий, чтобы полностью уничтожить доктора Петера Телеборьяна и покойного Гуннера Бьорка – Он написал судебно-психическую экспертизу 1991 года и объяснил, почему Лизавид Саландер представляла угрозу для державшихся в тени государственных чиновников, взявших на себя труд защищать русского перебежчика, а также привел большие фрагменты из переписки между Телеборьяном и Бьорком. Далее он написал новую жизнь Золоченко в качестве гражданина Швеции его бандитскую деятельность, его помощника Рональда Нидермана, историю с похищением Мириам Ву и вмешательством Паула роберта Под конец он обобщил события в Гроссберге, приведшие к тому, что Лизбет Саландер подстрелили и закопали. И объяснил, как произошло совершенно нелепое убийство полицейского, когда Нидерман был уже пойман. Дальше писать стало труднее, проблема заключалась в том, что в материале по-прежнему имелись существенные лакуны. Гуннер Бьорг действовал не в одиночку. За развернувшимися событиями, несомненно, стояла целая группа лиц, обладавшая возможностями и влиянием, иначе быть не могло. В конце концов, Микайль пришел к выводу, что противоправные действия по отношению к Лизбет Саландер не могли быть санкционированы правительством или руководством службы государственной безопасности. За таким выводом стояло не преувеличенное доверие к властным структурам, а знание человеческой натуры. Если бы у них имелись политическая поддержка, удержать операцию такого рода в тайне было бы невозможно. Кто-нибудь обязательно начал бы выяснять с кем-нибудь отношения и насплетничал, вследствие чего СМИ, вышли бы на дело Сайландер еще несколько лет тому назад. Микаэль представлял себе клуб Золоченко как маленькую законспирированную группу, действующую в собственных интересах. Но он не мог установить личность никого из этих людей, кроме разве что сорокалетнего Йорана Мортенсена, полицейского, имеющего еще какую-то секретную должность и занимавшегося слежкой за самим Микаэлем. По мысли Микаэля, книгу следовало успеть напечатать к самому началу процесса на Лизбет Сайландер, Вместе с Кристером Мальмом они планировали издание в мягкой обложке, чтобы рассылать ее одним пакетом с летним, более дорогим номером «Миллениума». Микаэль раздал задание Хенри Кортесу и Малин Эриксон, которым предстояло написать статья об истории службы государственной безопасности, отделе информационного бюро и тому подобном. В том, что процесс против Лизбет Саландерса состоится сомневаться не приходилось. Прокурор Рихард Экстрем возбудил дело по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью маги Лундина и жестоком избиении или попытке убийства Карла Акселя Бодина, он же александр Золоченко. Дата судебного процесса назначена еще не была, но Микаэль раздобыл от коллег-журналистов информацию о том, что Экстрем планирует процесс на июль в определенной зависимости от состояния здоровья Лизави Цаландер. Идею Микаэль понимал. Судебный процесс посреди лета всегда привлекает меньше внимания, чем в другое время года. Он наморщил лоб и посмотрел в окно своего кабинета в редакции «Миллениума». Ничего еще не закончилось. Заговор против Лизбет Саландер продолжается. Это единственное объяснение прослушиванию телефонов, нападению на Анику Джанинни и краже отчета о девяносто первого года, а, возможно, и убийству Золоченко. Но ему не хватало доказательств. Совместно с мален Эриксон и Кристором Мальмом микаэль принял решение о том, что к судебному процессу издательства «Миллениума» выпустит книгу Дага Свенсона о траф... трафикинге. Лучше уж представить весь набор сразу, да и откладывать издание причин не было. Напротив, именно в этот момент книга вызовет наибольший интерес. Главную ответственность за окончательное редактирование труда Дага Свенсона возложили на «Малин». А Хенри Кортес помогал Микэрю в написании книги о деле Саландер. Тем самым Лотто Карим и Кристер Мальм против собственной воли сделались временными ответственными секретарями редакции «Миллениума», в которой для всех прочих там остался единственный репортер Моника Нильсон. В результате такой повышенной рабочей нагрузки вся редакция взмолилась, и Малин Эриксон заключила контракты на написание статей с несколькими независимыми журналистами. За это, естественно, предстояло выложить много денег, но выбора у них не было. Микаэль записал на, ли... на желтом листочке для заметок, что ему необходимо свися... связаться с семьей Дага Свенсона по вопросу авторских прав. Он уже выяснил, что единственными наследниками Дага являются родители, проживающие в Эребру. На практике ему не требовалось разрешения, чтобы издать книгу под именем Дага Свенсона, но он все равно собирался лично съездить к ним в Эребру, чтобы получить их одобрение». Он все время откладывал поездку, поскольку занимался слишком многим сразу, но чувствовал, что уже самое время поставить в этом вопросе точку. Но оставалось еще сотни других деталей, например, как ему освещать в текстах Лисбет Саландер. Для принятия окончательного решения ему обязательно требовалось лично переговорить с ней, получить ее согласие на то, чтобы раскрыть правду или хотя бы часть правды, а поговорить с Лисбет Саландер лично он не мог, поскольку она находилась под арестом и посещать ее было запрещено. В этом отношении Аника Джанине помочь ему тоже не могла. Она дисциплинированно соблюдала все правила и не собиралась становиться девочкой на побегушках, носящей тайные записки Микаэля Блумквиста. Аника также не рассказывала ничего о своих беседах с клиенткой, кроме тех случаев, когда речь шла о заговоре и требовалась помощь. Микаэль злился, но признавал правильность ее позиции. В результате он не имел представления Сообщила ли Лизбит Анике о том, что бывший опекун ее насиловал и что она отомстила ему, сделав у него на животе поразительную татуировку. Пока ник об этом не заговаривала, Микаэль тоже не мог сказать ни слова. Но прежде всего, изоляция Лизбит Саландра создавала одну глобальную проблему. Она являлась экспертом в компьютерах и хакером, о чем Микаэль знал, а Аника нет. Микель пообещал Лизбет никогда не раскрывать ее тайны и держал слово, однако в данный момент он очень нуждался в этих ее способностях. Значит, необходимо каким-то образом установить контакт с Лизбет Саландер. Он вздохнул, снова открыл папку Даниэля Уловсона и вынул из нее две бумаги. Одна из них представляла собой выдержку из документов регистрационной службы. Паспорт Идриса Хиди, 50-го года рождения, мужчины с усами, желтоватой кожей и темными волосами, сидеющими на висках. На второй бумаге Даниэль Уловсен суммировал сведения об идисе Хиди. Хиди был курдским беженцем из Ирака. Даниэль Уловсен накопал гораздо больше информации об Идрисе Хиди, чем о любом другом сотруднике больницы. Причина такого информационного несоответствия заключалась в том, что Идрис Хиди одно время привлекал внимание прессы и встречался во многих текстах архива СМИ. Родившись в 1950 году в городе Мазул на севере Ирака, Идрис Хиди выучился на инженера и в 70-е годы своим трудом способствовал экономическому скачку страны. В 1984 году он начал работать учителем в строительно-технической гимназии в Мазуле. К политическим активистам он не относился, но, к сожалению, был курдом, и в Ираке Саддама Хусейна подпадал под определение потенциальный преступник. 1 октября 1987 -го года отца Идриса Хиди арестовали по подозрению в курдской политической активности. В чем именно заключалось преступление, не уточнялось – но он был казнен как изменник родины, вероятно, в январе 1988 -го года. Двумя месяцами позже иракская тайная полиция арестовала идрис Хиди, как раз когда он только начинал урок по теории сопротивления материалов для мостовых конструкций. Его отвезли в тюрьму за пределами Мазула, где в течение 11 месяцев сильно пытались с целью заставить признаться. никаких признаний от него ожидали, Идрис Хиди никак не мог понять, и пытки, соответственно, продолжались. 1 марта 89 года дядя Идриса Хиди заплатил местному лидеру партии Баас сумму, соответствующую 50 тысячам шведских крон, что сочли достаточной компенсации за ущерб, нанесенный Идрисом Хиди иракскому государству. Через два дня его освободили и отдали на попечение дяди. Выйдя из тюрьмы, он весил 39 килограммов и не мог ходить. Перед освобождением ему раздробили левое бедро, чтобы он не мог в дальнейшем бегать и придумывать новые шалости. В течение нескольких недель Идрис Хиди находился между жизнью и смертью. Когда он постепенно пришел в себя, дядя перевез его в деревню в 60 километрах от Мазула. За лето он обрел новые силы и настолько окреп, что научился прилично передвигаться на костылях. Вопрос о том, что ему делать дальше, оставался открытым. В августе он неожиданно получил известие о том, что тайная полиция схватила двух его братьев. Больше Идрис Хиди их так и не увидел. Он предполагал, что оба покоятся под какой-нибудь грудой песка под Мазулом. В сентябре дяде стало известно, что Идрис Эхиди разыскивает полиция садама Хусейна. Он принял решение обратиться к анонимному барыге, который за вознаграждение, соответствующее 30 тысячам шведских крон, переправил Идрис Эхиди через границу с Турцией с помощью фальшивого паспорта дальше в Европу. 19 октября 1989 года Идрис Эхиди приземлился в Стокгольмском аэропорту Орландо, Он не знал ни одного слова по-шведски, но, согласно полученной инструкции, сразу обратился в полицию и на ломаном английском языке попросил политического убежища. Его перевезли в лагерь для беженства в Весбю, в Упланде, где он и пребывал последующие два года, пока государственное миграционное управление не решило, что у Идриса Хиди нет достаточных оснований для получения вида на жительство в Швеции. К тому моменту Идрис Хиди выучил шведский язык, ему была оказана медицинская помощь по поводу искалеченного бедра. Его дважды проэперировали, он уже мог передвигаться без костылей. За это время в Швеции прошла масштабная дискуссия по вопросу о судьбах беженцев. На лагерь беженцев было совершено покушение, и Берт Карлсон основал партию «Новая демократия». В последний момент Идрис хиди получил нового адвоката, который выступил с рассказом о его ситуации, чем обеспечил ему место в архиве СМИ. К решению судьбы Идриса хиди подключились другие проживавшие в Швеции курды, в частности, члены боевого семейства «Бакси». Начались митинги протеста и посыпались петиции в адрес министра по вопросам о миграции Биргет Фигебру. Все это получило такое широкое освещение в СМИ, что Государственное миграционное управление изменило свое решение, и Хиди получил вид на жительство с правом работы в Королевстве швеция В январе 1992 -го года он покинул лагерь для беженцев совершенно свободным человеком. После освобождения из лагеря для беженцев перед Идрисом Хиди встали новые задачи. Ему надо было найти работу, одновременно продолжая долечивать больное бедро. Идрис Хиди быстро обнаружил, что его прекрасное образование инженера-строителем, многолетний послужной список и университетские оценки совсем ничего не значат. В последующие годы он работал разносчиком газет, шофером такси, мыл посуду, убирал помещение. От работы разносчика газет Хиди был вынужден отказаться. Он просто-напросто не мог в нужном темпе подниматься по лестницам. В профессии шофера такси ему нравилось все – за исключением двух вещей. Он совершенно не знал дорог в окрестностях Стокгольма и не мог сидеть на месте больше часа подряд. Боль в бедре становилась невыносимой. В мае 98 -го года Хиди переехал в Гетебург. Произошло это по той причине, что один дальний родственник жалился над ним и предложил ему постоянную работу в клининговой фирме. Работать в полный день, Эдрис Хиди просто не мог. Его определили на полставки на должность руководителя уборщиц в Сальгренской больнице, с которой фирма давно сотрудничала. Он занимался рутинными делами и легкой работой. Шесть дней в неделю драил полы в нескольких коридорах, включая коридор 11 c Миккель Блунквист прочел материал Даниэля Улловсена, изучил паспортную фотографию Юдриса Хиди. Потом зашел через интернет в архив СМИ, выбрал оттуда несколько статей, на которых базировался Улловсен, внимательно прочел их и надолго задумался. Даже закурил сигарету. С уходом Эрики Бергер за обрет на курение в помещении редакции быстро дал трещину а Хенри Кортес даже открыто оставлял у себя на столе пепельницу. Под конец Микаэль достал страницу, которую Даниэль Уловсен посвятил доктору Андерсу Юнасену. Текст он читал «Сильно хмуре лоб». В понедельник машины с номером, включающим буквы КАП, Микаэль Бунквест не увидел и слежки не почувствовал, но предпочел не рисковать. От академи... академического книжного магазина он прошел до бокового входа в, универ... в универмаг НК и сразу же вышел обратно через главный вход следить за кем-нибудь в универмаге, было выше человеческих сил. Оба его мобильных телефона были отключены. Микайль прошел через торговую галерею к площади Густава Адольфа и мимо здания Риксдага и направился в старый город. Насколько он мог видеть, никто за ним не шел. Повлутав по маленьким улочкам, он оказался возле нужного дома и позвонил в дверь издательства свартвит Была половина третьего дня. Микайль пришел без предупреждения, но редактор Курда Бакси оказался на месте и просиял, увидев гостя. «Приветствую!» — радушно сказал Курда Бакси. — Почему вот ты да теперь никогда к нам не заходишь? — Вот я и зашел, — ответил Микаэль. — Да, но ты не появлялся года три. Они пожали друг другу руки. Микаэль Блумквист знал хозяина кабинета с 80-х годов и был одним из тех, кто оказывал Курда Бакси практическую помощь, когда тот начинал выпускать антироссийский журнал свартвит черно «Черно-белое», по ночам тиражируя его пиратским способом в Центральном объединении профсоюзов. Застукал Курда будущий охотник за педофилами в организации «Спасите детей» Пер Эрик Острюм, который в 80-е годы являлся секретарем комиссии Объединения профсоюзов. Как-то поздно ночью, зайдя в копировальный центр, Острюм обнаружил тамки по странице первого номера свартвит вместе с явно подавленным Курда Бакси. Острюм посмотрел на невзрачную обложку и сказал, что так, черт побери, журнал выглядеть не может. Потом он нарисовал логотип, впоследствии 15 лет украшавший «Свартвит», пока журнал не прекратил свое существование, превратившись в книждоиздательство «Свартвит». Микаэль в то время переживал отвратительный период в ФЦО пиарщиком. Это был единственный раз, когда он приобщился к информационной сфере. Пер Эрик Острем уговорил его прочесть корректуру и немного помочь журналу «Свартвит» с редактированием. С тех пор Курда Бакси и Микаэль Блумквист стали друзьями. Микаэль уселся на диван, а Курда Бакси принес кофе из стоявшего в коридоре автомата. Они немного поболтали о разных пустяках, как это обычно бывает, если люди давно не виделись. Правда, им раз за разом приходилось прерываться, когда у Курды звонил мобильный телефон, и он кратко отвечал на курдском, или, возможно, арабском, или каком-то другом непонятном Микаэлю языке. Так бывало и во время прежних визитов Микаэля в издательство «Свартвилд». Люди звонили со всех концов мира, чтобы поговорить с Курда. «Дорогой Микайль, у тебя забоченный вид. Что у тебя на уме?» — поинтересовался, в конце концов, Курда Бакси. «Ты не мог бы на пять минут отключить мобильный телефон, чтобы нас не прерывали?» Курда выполнил просьбу. «Окей. Мне нужна помощь в одном важном деле, причем немедленно, и это должно остаться между нами. Рассказывай». В 89 году в Швецию из Ирака прибыл курдский беженец по имени Идрис Хиди. «Когда ему грозила высылка, твоя семья ему помогла, в результате чего он со временем получил вид на жительство». Я не знаю, помогал ему твой отец или какой-то другой родственник. Идрис Ухиди помогал мой дядя Махмуд Бакси. Я знаю Идриса. Что тебе от него надо? Он сейчас работает в Гетебурге. Мне требуется его помощь в одном простом деле, я готов ему заплатить. Что это за дело? Курда, ты мне доверяешь? Разумеется, мы всегда были друзьями. Я хочу поручить ему одну довольно необычную работу, очень необычную. Я не хочу рассказывать, в чем она состоит, но заверяю тебя» что в ней нет ничего противозаконного или такого, что может создать проблемы тебе или Идрису Хиди. Курда Бакси пристально посмотрел на Микаэля Блумкеста. «Понятно. Значит, рассказывать, о чем идет речь, ты не хочешь. Чем меньше людей будет знать, тем лучше. Твоя помощь мне требуется для того, чтобы Идрис согласился со мной встретиться и выслушать мое предложение». Курда немного подумал, потом подошел к письменному столу открыл ежедневник. Через минуту он нашел телефон Идриса Хиди и поднял телефонную трубку. Разговор велся по-курдски. По выражению лица Курда, Микаэль видел, что начинался он с обычных приветственных фраз и легкой болтовни. Потом Курда посерьезнел и стал излагать свое дело. Через некоторое время он обратился к Микаэлю. «Когда ты хочешь с ним встретиться?» «Если подходит, в пятницу, во второй половине дня. Спроси, можно ли мне прийти к нему домой?» Поговорив еще немного, Курда повесил трубку. «Идрис Хиди живет в пригороде Ангерет», — сказал он. «У тебя есть его адрес?» Микаэль кивнул. «В пятницу он будет дома около пяти с удовольствием с тобой встретиться». «Спасибо, Курде», — сказал Микаэль. «Он работает в Сальгренской больнице уборщиком. Я знаю. Читая газеты, трудно не заметить, что ты замешан в этой истории с Саландр. Верно. В нее стреляли. Точно. Кажется, она лежит в Сальгренской больнице. И это верно». «Курде Бакси тоже так просто не проведешь. Он понимал, что Блунквист замышляет какую-то аферу. Ведь он этим известен. Близким друзьями они не были» но никогда не ссорились, и Микайл всегда с готовностью приходил на помощь Курда, если возникала необходимость. Когда им доводилось сталкиваться на каком-нибудь празднике или в ресторане, они всегда выпивали вместе по бокалу другого пива. «Я не окажусь втянутым во что-то, о чем не следовало бы знать», — спросил Курда. «Нет, ни во что втянут ты не будешь. Твоя роль заключалась лишь в том, чтобы предоставить меня одному из твоих знакомых. И я повторяю, я не стану просить Идриса Хиди о чем-либо противозаконном». Курда кивнул. Такого заверения ему было достаточно. Микаэль поднялся. «Я твой должник». «Мы вечно ходим друг у друга в должниках», — ответил Курда Бакси. Хенри Кортес положил телефонную трубку и так громко забарабанил пальцами по письменному столу, что Моника Нильсон взглянула на него, сердито подняв брови. Легко было заметить, что он глубоко погружен в собственные мысли. Поскольку Моника вообще пребывала в крайнем раздражении, она решила не позволять себе срываться на Хенри. Моника Нильсон знала, что Блунквист непрерывно шушукается с Кортесом, Малин Эриксон и Кристором Мальмом по поводу истории Саландер, а на них с Карим свалилась вся черная работа по подготовке следующего номера журнала, который с уходом Эрики Бергер остался без настоящего руководства. А Малин, конечно, ничего плохого не скажешь, но ей не хватает навыков и того веса, что имела Эрика Бергер, а Кортес еще просто мальчишка. Раздражение Моники Нильсон было вызвано не тем, что она чувствовала себя обойденной, и жаждала принять участие в их делах. Этого ей хотелось бы в последнюю очередь. В ее задачи входило собирать для миллениума сведения о деятельности правительства, РИКСДАГа и государственных организаций. Работа ей нравилась, и она знала ее от и до. Кроме того, у нее имелось множество других обязанностей. Она вела еженедельную колонку в профсоюзной газете, занималась разной общественной работой для международной амнистии и так далее». Только того и не хватало, чтобы выполнять обязанности главного редактора «Миллениума» и работать как минимум по 12 часов в день, жертвуя выходными и своим собственным временем. Вместе с тем она чувствовала, что в «Миллениуме» что-то изменилось. Журнал вдруг сделался чужим. В чем именно дело, она сказать не могла. Микай Альблунг вести себя с обычной безответственностью. То и дело отправлялся в какие-то таинственные поездки появлялся на работе, когда ему заблагорассудится. Правда, он был совладельцем «Миллениума» и мог сам определять, что ему делать но все-таки ему не мешало бы проявить немного больше дисциплинированности. кристер Мальм являлся вторым оставшимся в журнале совладельцем, однако находился ли он на рабочем месте или в отпуске, помощи от него было одинаково мало. Он, вне всякого сомнения, был талантлив и справлялся с руководством, когда Эрика оказывалась занята или уезжала отдыхать, но при этом в основном проводил в жизнь решения, принятые кем-то другим. Кристор был великолепен, когда дело касалось графического дизайна и презентации, но совершенно беспомощен, когда речь шла о планировании журнала. Моника Нильсон хмурила брови. Нет, она несправедливо Раздражало ее то, что ситуация в редакции каким-то образом изменилась. Сотрудники журнала больше не были единым целым. Микаль работал с Марино Хенри, а все остальные как бы оказывались в стороне. Эти трое образовали некий внутренний круг, запирались в кабинете Эрики, то есть в кабинете Малина, по выходе оттуда хранили полное молчание.